Стефан Вайнфельд «В краю бледно-зеленых закатов» Как сообщает польское агентство печати, закончена подготовка к большой международной экспедиции, которая отправится 7 ноября 2021 года на Юпитер. Участники этой первой в истории человечества экспедиции находятся сейчас на Луне, где проходят подготовку по взаимодействию с роботами-спасателями. Как известно, 10 с лишним этих поразительных устройств были отправлены на Юпитер несколько лет назад. Из полученных телеметрических данных вытекает, что, несмотря на чрезвычайно трудные условия, роботы действуют безупречно. «Жичи Варшавы» 2 февраля 2021 года. Гигант ждал, когда придет его час. Похожий на серую бесформенную массу, он притаился среди пурпурных, оранжевых, серебристо-зеленых скал. Его прозрачный купол то и дело вспыхивал, посылая в пространство световые сигналы, как маяк на родной далекой земле. Его сложенные антенны щупальца, держатели подпорки, напоминающие огромные лапы застыли в ожидании сигнала. Электроэнергия подлежала строжайшей экономии. Сейчас для питания небольшой коробочки, в которую из антенны поступали беспорядочные электромагнитные колебания, достаточно было нескольких ватт. В этом ящике находились сложные электронные схемы, которые умели выбрать из этого бесформенного потока один единственный нужный сигнал. Итак, гигант ждал притаившись, а время текло ничем и никем не регистрируемое. Но вот электронные схемы обнаружили в потоке хаотичных шумов нечто, напоминавшее запрограммированный сигнал. В течение нескольких миллисекунд он был сверен с программой, и оказалось, что антенны действительно приняли сигнал. Гигант все еще лежал неподвижно поскольку сейчас основное задание выполняли радиоэлектронные схемы, определявшие по интенсивности сигнала расстояние до места, откуда он передавался. Если бы сигнал оказался слишком слабым, то есть если бы расстояние было слишком велико, пришлось бы вызвать ракету. Однако после проверки схемы дали сигнал действовать. Включились тиристоры. Застучали якоря немногочисленных реле. Заработали топливные элементы, а аппаратура питания преобразовала полученную энергию, подавая ее ко всем приборам. Загудел компрессор, сжимая атмосферные газы. Мощные лапы вытянулись во всю длину, приподняв гиганта. Какое-то мгновение он еще стоял как бы в нерешительности, и только нервно вращалась направленная антенна, стараясь уловить направление, где сила сигнала была самой большой. Когда направление было установлено, пришли в движение лапы. То укорачиваясь, то удлиняясь, отталкиваясь от опоры, они вызывали перемещение центра тяжести гиганта и движения. Это неуклюжее перемещение в пространстве, напоминавшее движение гусеницы или жука. Однако только так можно было передвигаться в условиях столь пересеченной местности. Гиганту не страшны были ни ямы, ни воронки, ни глыбы, какие он встречал на своем пути. Он остановился лишь тогда, когда его передние лапы обнаружили расщелину и, судорожно сокращаясь, выпрямились, щетные ища опору. На помощь немедленно пришли пневматические логические схемы, которые привели в действие мостовой механизм. Из-под гиганта в направлении препятствия выдвинулись металлические балки, которые, постепенно удлиняясь, то поднимались вверх, то опускались вниз, ища противоположную сторону расщелины. Когда, наконец, надежная опора была найдена, Гигант осторожно переполз на другую сторону и подтянул за собой мост. Чем дальше продвигался гигант, тем сильнее становился сигнал. Радио и логические схемы следили за правильностью направления движения, проверяли, не превысил ли сигнал порог внимания и сравнивали его интенсивность с показаниями часового механизма, в вход сигналом действовать, чтобы в случае необходимости ускорить движение. Для достижения цели отведено строго определенное время, а оно неумолимо шло. Лапы подпорки сжимались и распрямлялись все быстрее, а серая масса гиганта, переваливаясь из стороны в сторону, непрерывно двигалась вперед. Но вот интенсивность сигнала достигла пороговой величины внимания. На какой-то момент гигант замер. Выдвинулись гибкие щупальца, похожие на лапы осьминога, антенны, расположенные внизу и подключенные к приемнику. Щупальца тщательно прощупывали пространство вокруг гиганта. Цель находилась где-то совсем близко. Гигант сделал еще несколько шагов и щупальца обнаружили продолговатый предмет обтекаемой формы. Передвигаясь вдоль и поперек, они определили размеры предмета, которые совпали с размерами цели. Немедленно пришли в движение датчики, показания которых относительно твердости и структуры поверхности подтвердили, что гигант обнаружил искомую цель. Прошло несколько минут. И вот гигант уже стоял над объектом. Больше всего времени ушло на осторожное движение лап. Информация о положении объекта передавалась комплексом датчиков, источников света и фотоэлементов и немедленно перерабатывалась в миниатюрной электронно-вычислительной машине. Наконец приподнялась крышка нижнего люка. Специальные держатели носилки подхватили объект, и втянули его в чрево гиганта. Теперь все самое важное происходило внутри, в кабине, выложенной мягкими матрацами. Люк герметически закрылся, насосы откачали остатки атмосферного газа, а затем наполнили кабину смесью кислорода, азота и гелия. Когда давление внутри кабины достигло нужной величины, из стен выдвинулись датчики и инструменты. Дотронувшись до объекта, они осторожно разрезали панцирь, оказавшийся скафандром. Внутри находилось неподвижное тело человека. И инструменты и датчики спрятались на свои места. На первый взгляд казалось, что в кабине ничего не происходит, однако анализатор определил уже следы углекислого газа, концентрация которого повышалась. Человек дышал. Дышал, значит, жил. Что такое человек? Что такое дышать? Для механизма это был пустой звук. Часть программы была выполнена. Наличие СО2 в воздухе кабины служило сигналом для перехода к дальнейшей части программы. В кабине загорелся свет. С потолка спустился гибкий металлический щуп со специальным шприцем на конце – и целым рядом датчиков. Движением этого щупа управляла электронно-вычислительная машина, перерабатывающая информацию, идущую от датчиков. Щуп дотронулся до человека и стал медленно передвигаться по его телу, ища обнаженное место. В ЭВМ поступили сведения о температуре тела, влажности, кислотности, структуре поверхности. Шприц ввел в организм сильное стимулирующее средство. После этого щуп поднялся к потолку, а ЭВМ привела в действие магнитофон. Глубокий мужской голос произнес. Если ты проснулся, полежи спокойно, а потом нажми светящуюся кнопку. По стене на высоте вытянутой руки тянулся ряд кнопок. Первая из них была освещена изнутри. «Если ты проснулся, полежи спокойно!» Голос повторял эту фразу снова и снова. Человек открыл глаза и шевельнул губами, словно что-то хотел сказать. Наконец он поднял руку и нажал светящуюся кнопку. Она тотчас погасла, зато сразу же загорелось следующее. Голос произнес «Слушай меня внимательно, ты потерпел катастрофу, ты остался жив, ты находишься в кабине спасателя». «Да», — ответил человек, словно тот, чей голос лился из громкоговорителя, мог услышать его. «Теперь ты должен действовать строго по инструкции, какую сейчас получишь. Готов ли ты?» «Если бы, да, нажми светящуюся кнопку!» Человек сделал это не сразу. Лишь когда голос в третий раз повторил эту фразу, он дотронулся до кнопки. Ему было приказано согнуть и распрямить пальцы обеих рук. Теперь он должен был дать ответ, нажав одну из двух разноцветных светящихся кнопок. Выбор зависел от того, справился ли человек с предыдущим заданием. Это продолжалось довольно долго, но в кабине время как будто остановилось. Впрочем, человек и не думал о времени, поглощенной целиком и полностью точным выполнением инструкций. Их было очень много, а преследовали они одну цель – определить состояние здоровья космонавта и помочь ему восстановить силы. С помощью универсального щупа человек прикладывал к телу различные измерительные приборы, данные которых пересылались в ЭВМ, а та ставила диагноз. Вероятно, не все обстояло благополучно, потому что несколько раз в специальном отверстии появлялись разные таблетки, и голос магнитофонной пленки приказывал проглотить их. Некоторое время спустя голос спросил космонавта, как он себя чувствует, не кружится ли у него голова, не трудно ли ему дышать. А на стене все вспыхивали кнопки. Голос пленки звучал все решительнее и тверже. Наконец раздался последний приказ. «Ты готов?» Сейчас из ящика спустится скафандр. Одень его, ляг на пол. Через пять минут ты будешь уже за пределами спасателя. Твоя ракета находится поблизости. Иди к ней, включи устройство автоматического управления и возвращайся на базу. Некоторое время спустя неуклюжая фигурка в скафандре двигалась между скал к небольшой ракете, мерцавшей голубоватым светом. Когда радиоэлектронные схемы отметили, что интенсивность индивидуального сигнала, поступавшего из скафандра, стала ниже обозначенного порога, гигант дрогнул. Его лапы снова стали подтягиваться и выдвигаться. Переваливаясь из стороны в сторону, Он двинулся туда, где ему предстояло ждать очередного сигнала. Вспыхивал и газ купол, словно давая понять, что эта равнодушная ко всему глыба мертвой материи символизирует знания, талант и умения людей, живущих на далекой маленькой планете, которую они назвали Землей. Конец рассказа.